Если бы это удалось, японское командование могло использовать большую часть своих экспедиционных сил для усиления группировки на севере против Советского Союза и на юге против Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Хотя для полного разгрома 8-й и новой 4-й армии японскому командованию не хватало войск, от этих карательных операций сильно пострадали партизанские отряды. Летом 1941 года японцы приняли решение организовать наступление на Чанша, второе за период войны. Первое наступление на Чанша японцы предприняли в сентябре 1939 года. Главный удар наносила 11-я армия, усиленная за счет Ханьковской группировки. Китайское командование в это время неправильно оценило перегруппировку японских войск на Ханьковском участке фронта, происходившую в течение июля, августа и первой половины сентября 1941 года. Оно считалось, что японцы снимают часть своих дивизий и перебрасывают их в Манчжурию, где вот-вот должны были, по мнению китайцев, начаться военные действия против Советского Союза. Китайское командование считало, что японцы в силу складывающейся международной обстановки должны будут решиться на северную или южную экспансию и почти не допускало возможности активных действий японской армии в Китае. Поэтому наступление японцев на Чанша явилось большой неожиданностью для китайского генералитета. Читателю уже ясно из предыдущего рассказа, что Чаншасская операция происходила в сложной международной обстановке, и ее исход имел серьезное значение для обеих воюющих сторон. Окупация Японии южной части французского Индокитая июль 1941 года резко обострила отношения между Японией с одной стороны и Англией и Соединенными Штатами Америки с другой. Усиленные военные приготовления японцев в Корее и Манчжурии создали напряженную обстановку на советских дальневосточных границах. Обязательства перед партнерами по оси требовали от Японии активных действий. В этот период она выбирала направление и момент для нового прыжка. В то же время война в Китае тяжелым камнем лежала на плечах японской военщины. С одной стороны, Япония выжидала, чем кончится сражение на советско-германском фронте. С другой стороны, с целью укрепить свои международные акции, показать Советскому Союзу, Соединенным Штатам Америки и Англии слабую сопротивляемость Китая, беспомощность китайской армии и ошибочность расчетов на способность Китая сковать японскую армию, японцам необходимо было предпринять крупную военную операцию. Японии очень хотелось как следует пнуть Китай, так пнуть, чтобы этот пинок придал бы дополнительную инерцию ее новому броску. Китайской стороне, которая сильно опасалась, что в ходе переговоров Соединенные Штаты Америки могут пойти на уступки Японии, необходимо было доказать обратное – силу и способность китайской армии продолжать борьбу. Ведь Китай добивался крупной материальной помощи от Соединенных Штатов Америки. Поэтому в ответ на японский пинок Чан Кайши был вынужден огрызнуться, и последствия этого оказались совершенно неожиданными. В последней декаде августа 1941 года японцы начали перегруппировку и сосредоточение войск для броска на Чан Большинство дивизий, вошедших в наступательную группировку, были сняты с фронта 5-го и 6-го военных районов. Телеграммы командующих этими районами, начиная с конца августа, доносили о больших встречных перебросках войск из района Ханькоу, в бассейн реки Ханзян и обратно. Встречный характер перевозок объяснялся тем, что японцы меняли дислокацию частей, сосредоточивая под Чанша наиболее сильные подразделения. Основным местом сосредоточения японских войск, участвовавших в операции, стали город Ио-Джоу и район восточнее его. Разрабатывая чашаускую операцию, японское командование ставило следующие задачи. Первое. Разгром главных сил 9-го военного района. Добившись этого, японцы на продолжительное время обеспечивали Ханьковский плацдарм от возможного нападения китайцев с юга. В свою очередь это позволило им в дальнейшем снять часть сил с Центрального фронта и использовать для новых военных акций.